4. Люк, ведущий вниз к подземным туннелям, не самая приятная ситуация во время исследования. Но эти туннели прилегали к посадочной площадке времен корпорации «Адамантин» и находились слишком близко к установкам для терроформирования. Я был почти уверен, что по ним доставляли все необходимое на первоначальную строительную площадку. Люди были разочарованы. А я — нет. Как только Тарик и Гигдрон расчистили поверхность от пыли с помощью пневматического экскаватора, мы увидели размер люка. Через него могли бы пройти грузовые боты и погрузчики, необходимые при возведении установок для терроформирования. Когда стала видна панель управления, на ней оказался логотип Адамантина. Таким образом, это явно не развалины чего-то из докорпоративного периода, о чем я уже знал, поскольку материалы и сборка соответствовали тому, что мы видели в других сооружениях Адамантина. Да и вообще, все указывало именно на это. Это не значит, что здесь нет какой-нибудь докорпоративной структуры. «Хватит, киллербот, прекрати, займись лучше делом». Если бы они были внизу, то давно бы нас услышали. Тарик сел на землю, пытаясь запитать пульт управления. Люк не был связан ни с сетью, ни с коммуникатором. Стук по нему и крики «Ау!» ни к чему не привели. Да, люди хотели спуститься и пошарить вокруг. Я позволил Айрис и Тарику надеть скафандры и выйти, чтобы взглянуть на люк, но заставил Ратти остаться на мостике. Удержать его там было трудно, потому что он очень любит шляться по планетам и, к тому же, отлично умеет нарываться на неприятности. Первоначальные данные планетарного обследования были повреждены и фрагментарны, но до сих пор колонисты не упоминали опасную флору или фауну. Я, конечно, предполагал, что она существует, потому что у людей есть плохая привычка считать, будто если они что-то знают, то и все остальные люди поблизости тоже это знают. Либо они считают, что никто не знает ничего такого, чего не знают они. Либо одно, либо другое. И оба варианта потенциально катастрофичны и безумно раздражают. Если на планете впрямь есть изолированная группа колонистов, возможно, еще живых, они могут плохо отреагировать на неожиданных гостей. Ратти спросил, как именно ему следует отражать нападение на шаттл. Я ответил, что он может просто не открывать люк. Гиг-дрон находился снаружи, но бот-пилот способен управлять шаттлом и выполнять команды Ратти, одна из которых уведет шаттл подальше от установок для терроформирования. Чтобы гигдрон восстановил связь. Ратти был недоволен, но остался в шаттле. Я, конечно, тоже чувствую себя хреново, но от этого еще никто не умирал. Айрис встревоженно покачала головой. Это место все равно слишком близко к установкам. Люди здесь жить не могут. Ну не знаю, люди способны и на более странные поступки, сказал Ратти по коммуникатору шаттла. Они ведь покинули главную колонию из-за первого случая с заражением. Может, они решили, что без связи и работающих сканеров они в большей безопасности. Если бы я был человеком, застрявшим на этой планете, то поселился бы прямо внутри установок для терроформирования. В пульте управления что-то щелкнуло, и загорелся маленький пыльный дисплей. Тарик со вздохом облегчения откинулся назад. «Готовы?» — спросил он. «Автостраж», — сказал гик-дрон по приватному каналу. Черт, я просто стоял на месте и пялился». «Тарик», — произнес я, — «отходите назад, к шаттлу». Он хмуро взглянул на меня через щиток шлема. «Ладно, ладно», — отозвался он, встал и начал отходить. Айрис уже вышла из опасной зоны, пятясь, чтобы наблюдать. «Осторожней, автостраж». — сказала она. — Я никогда не знаю, что на такое ответить. Получать увечья — мое главное предназначение. Панель управления по-прежнему не подключалась к сети, поэтому я перевел замок в ручной режим и подналёг. Люк со скрипом начал открываться, и со всех сторон обрушилась небольшая лавина пыли и каменной крошки, скопившихся по бокам. А внизу открылась темная бездна. Я послал в темноту двух дронов. Ну ладно, сначала разочаровывающая новость. Это оказался большой и пустой грузовой отсек. Дроны кружили в нем, снимая на видео каменные стены с металлическими лесами, поддерживающими механические люки и различные кабели. Никаких сигнальных маркеров. Только несколько знаков, которые я перевел с помощью языкового модуля Тиаго. Все они предупреждали о близости к установкам для терроформирования и возможном повреждении неэкранированных датчиков. Два темных проема вели куда-то в сторону. Вероятно, туннели доступа. Кроме того, на каменном полу были рельсы для тяжелого оборудования, а также большая лифтовая платформа в вертикальной шахте у одной стены. Перевозка грузов по стационарным рельсам обычно дешевле, энергоэффективнее и часто применяется во время строительства установок. Дроны не увидели признаков, что здесь кто-то живет. Ни мусора, ни личных вещей, ни людей, глазеющих на внезапно открывшийся люк. Но мне нужно было удостовериться, что те два туннеля служат только для доступа оборудования к установкам для терроформирования. Люк был достаточно широким, чтобы поместился шаттл, но в него продолжала сыпаться грязь. «Нужно заканчивать», — сказал Айрис. «Ты согласен, автостраж?» «Ага», — ответил я ей по сети. Тарик быстро отключил подачу энергии, и мы все на секунду замерли. Айрис посмотрела на меня — я понял, что она колеблется, потому что напоминала колеблющуюся доктора Мензах. И тут я осознал, что не хочу спускаться. Хотя мы и видели, что помещение явно не используется, а люк не открывались с тех пор, как много лет назад закончили строительство терраформеров. Но все же я предпочел бы, чтобы этим занимались дроны. «Мне придется спуститься», Было бы глупо поступить иначе. Это всего лишь туннель для строителей на планете, которая, если бы не инопланетное загрязнение, имела бы общую оценку риска на уровне 30% с небольшим. Нет, от этого не легче. Так, придумай что-нибудь другое. Если я не способен это сделать, значит, просто не могу выполнять свою работу». «Ждите здесь, пока я не проверю», — сказал я. Айрис улыбнулась и изо всех сил постаралась сделать вид, будто не знает о существовании каких-либо проблем. Тарику было явно не по себе, но он отошел от панели управления в сторонку. «Вот и славно». Панель управления подъемником находилась у подножия шахтного колодца, и наверняка включить подъемник будет слишком хлопотно. Однако с одной стороны тянулась лестница. Она была покрыта песком и пылью, но открыта. Я подошел к ней и поставил правый ботинок на первую ступеньку. И стоило начать, как оказалось, что все довольно просто. Я спустился в колодец. Из открытого люка проникал естественный свет, облегчая задачу. Я видел два туннеля, в которые вполне поместились бы строительные краны, боты и погрузчики. На этот раз я не забыл отправить видео со своей камеры в общий канал. «Выглядит совершенно обычно», — озвучил Ратти то, о чем подумали все. «Интересно, а для чего нужен второй туннель?» «Ага, вот и мне интересно». Рельсы вели в туннель, тянущийся на запад, к фундаменту установок для терроформирования. Я послал туда дрон-разведчик номер один, а дрон-разведчик номер два висел надо мной, прикрывая тылы. Другой туннель шел на северо-восток, под странным углом, учитывая ориентацию остального пространства. Отсюда я не мог туда заглянуть, поэтому подошел ближе, скользя по мелкой пыли, которую мы только что подняли. «Может, хранилище?» — предположил Тарик. Он остался у люка и заглянул вниз, чтобы все рассмотреть, не нарушая моего приказа не следовать за мной. «Может, там офисы, администрации, и остались какие-нибудь документы?» Он запнулся, увидев видео, которое по-прежнему отправлял в общий канал дрон-разведчик номер два. М «Да, что-то странное. Я различил слабый свет, недостаточный для коридора такого размера, но все же, если у терроформеров есть аварийное освещение, туннель был перегорожен. Я сказал себе, что это вряд ли зараженный бот. Очень маловероятно. Ну, разве что чуть-чуть. Я заставил себя идти дальше. Так это транспортное средство платформа на широких колесах предназначенная для езды по пересеченной местности со скамейками вместо сидений и рулевым устройством спереди на ней явно не ездили по поверхности разве что люди были в скафандрах или если тому кто перевозил людей было плевать что их засыплет обломками да скорее всего последнее Она предназначалась для поверхности, но рабочие использовали ее здесь, где менее вероятно было получить увечья. И то, что она оказалась здесь, вполне в порядке вещей. Это же строительная площадка, здесь может быть куча брошенного оборудования. Но что странно, после этой платформы плавно изгибающиеся стены туннеля уперлись в груду обломков в том месте, где был еще один вход. Бригада строителей, занимавшаяся установками для терроформирования, столкнулась с уже существующим туннелем, более крупным, квадратным, из гладкого искусственного камня, серого с легкими вкраплениями. Видимо, его выбрали из эстетических соображений. Все это я разглядел из-за включенного аварийного освещения, плоских синих квадратиков на стенах примерно на высоте трех метров. И когда я понял, что это, модуль оценки риска наконец зашкалила. Перед нами был объект докорпоративного периода, до сих пор излучающий энергию. Мы не знали, что произошло с докорпоративной колонией, находившейся на планете задолго до прибытия Адамантина. Мы знали только, что в какой-то момент эта колония столкнулась с серьезным инопланетным заражением, в результате которого колонисты начали лихорадочно возводить некое сооружение над первоначальным, в основном подземным, жилищем. А когда через много лет прибыла корпорация «Адамантин», чтобы начать терроформирование, здесь уже никого не было. Тот факт, что докорпоративные колонисты оставили в первоначальном поселении оборудование, включая активную центральную систему, указывал, что они покинули планету, так сказать, в полной неразберихе, как это называла Арада. Если только они покинули планету, они погибли и не поубивали друг друга, а их останки не превратились в пыль. Нет мы не могли провести систематическое археологическое обследование до корпоративного поселения и выяснить, что случилось с колонистами, потому что и навязанное сооружение, и первоначальное жилище под ним были взорваны и погребены в результате тех событий. А инопланетное заражение, как вы понимаете, никуда не делось. Ждало, пока люди забудут или потеряют записи о произошедшем, вернутся и раскопают странную колонию, чтобы разобраться в случившемся. Зачеркнуто. Так вот, инопланетное заражение. Все дело в том, что в своем большинстве инопланетные останки безвредны и неактивны. Наиболее известные называют странными синтетиками, и на их добычу, исследование и работу с ними можно получить лицензию в «Корпоративном кольце», и многих других независимых государствах. Но даже те, которые не являются безобидными и неактивными, не заражают в результате нападения или заманивания в ловушку. Их нельзя считать враждебными в той же мере, в какой того, кто стреляет в вас, или приказывает стрелять боевому боту, или того, кто пытается вас съесть, или расплавить, или раздробить, или еще что. «Они действуют ненамеренно», как однажды объяснил Ратти. «Это как если бы всех нас убил некий враждебный объект, а потом завалило камнепадом, и через несколько тысяч корпоративных стандартных лет или стандартных лет сохранения появились инопланетяне, откопали нас и, допустим, прикоснулись к человеческой пище или разобрали источник питания «шаттла», сунув туда руки или грибковые щупальца, или еще что-нибудь, и в результате отравились. Из-за этого они могли умереть или заболеть, это могло повлиять на их нервную ткань, или сотворить что-то странное с их клетками, изменив форму тела, или все это сразу. Очевидно, не все докорпоративные объекты заражены. Многие из них давно заселены стали центрами независимых государств или принадлежат корпоративному кольцу. Введение в историю человеческой экспансии под редакцией Бартема, Делавеги, Шанмугама и других. Том 1, страница 57, параграф 6, издательство Университета Солнечной Бухты. Но заброшенные места иногда бывают заброшены по уважительной причине. А тогда люди еще не понимали, насколько осторожно нужно обращаться с инопланетными останками. А может быть и понимали, но просто не придавали этому значения. Скажем честно, какой вариант более вероятен? Я просто высказываю свои соображения. Еще на ГИКе во время одного из стратегических обсуждений плана А убирайтесь отсюда ко всем чертям. Тиаго навел справки и выяснил, что многие известные места заражения находятся под землей. Их обнаружили в результате строительных работ, добычи полезных ископаемых или геологоразведки. Возможно, инопланетяне просто утилизировали опасные материалы и не ожидали, что кто-нибудь будет копаться в земле в этих местах. А значит, в этом было еще меньше преднамеренности и еще больше невезения. Не знаю, почему это объективно лучше, чем древние пришельцы, которые хотят нас покалечить. Вы только представьте. «Мы мертвы, но заберем вас с собой, незадачливые говнюки, которые изобрели к нам через тысячи лет. Ха-ха!» «Да». «Мне тоже это кажется маловероятным. В общем, дерьмо случается, как говорится». «Ты чего там топчешься?» «Спросил Гигдрон по приватному каналу. Твои показатели падают». «Я просто размышлял об инопланетном заражении». «Немедленно прекрати», — велел Гигдрон. «Ну да, конечно». Я размышлял об этом, потому что стоял перед докорпоративной колонией, очень похожей на ту, где я зачеркнуто. Да, кстати, вот с этого места и начался файл. «Похоже, другие колонисты были правы насчет этого места», нехотя признала Айрис. Ее ведь держали в тюрьме колонисты, находившиеся под влиянием вирусного инопланетного заражения, вызвавшего у них безумное желание покинуть планету. Ей удалось спастись только с одним родителем и половиной экипажа, остальных пришлось бросить. Ей хотелось этого не больше, чем мне, но каким-то образом она гораздо лучше контролировала свою нервную ткань. «Мы должны все проверить». Да, Тарик пережил все вместе с ней и тоже не выглядел радостным. Он поднял руку, как будто хотел потереть лицо, но вспомнил про шлем и опустил ее. Он вздохнул. Да. Я уже выслал вперед дрон разведчик номер два. Он двигался по широкому коридору почти на максимальной скорости. Освещение и ширина туннеля позволяли проходить повороты, не натыкаясь на стены и по мере удаления от установок для терроформирования его навигационный сканер работал все лучше. Коридор до корпоративного сооружения уходил на северо-восток, к предгорьям. «Ратти должен остаться в шаттле», — сказал я. Айрис кивнула. «Следуй за нами по воздуху, только не слишком близко». Из коммуникатора раздался вздох Ратти. Через камеру дрона разведчика номер три я увидел, как Ратти откинулся назад, скривившись от беспокойства. «Похоже, выбора у нас нет, верно?» — сказал он. Тарик пнул по шине транспортной платформы. «Вы уверены, что стоит это брать? Если они еще живы, то могут расстроиться, что мы передвинули их автомобиль. Но вы же поедете в их сторону, а не в обратную?» — возразил Ратти а потом можно будет вернуть автомобиль на место. Люди с сохранения понятия не имеют, что случается в корпоративном кольце с теми, кто одалживает корпоративное имущество, даже если после возвращает его на место. Конечно, вы можете сказать, что я должен был сделать все в одиночку. Если бы я работал в компании или в любой другой корпорации с функционирующим модулем контроля, так и вышло бы. Но сейчас люди хотели пойти, и я не собирался спорить. Если колонисты еще живы, и я их найду, мне понадобятся Айрис и Тарик, чтобы поговорить с ними, поскольку Ратти в шатле. «Колонисты давно живут в изоляции, и маловероятно, что они узнают во мне автостража. Но я просто не мог сейчас говорить с незнакомыми людьми о важном, притворяясь человеком. Я только все запорол бы. А в таком случае бариша странца заберет всех колонистов и заставит подписать кабальный договор». Пока Тарик включал автомобиль, Айрис записывала краткий отчет для гика дрона, чтобы тот переслал его боту-пилоту, который загрузит данные в зонд и отправит его за пределы зоны помех, где сообщение получит гик собственной персоны. «В аккумуляторе до сих пор есть жидкость», — доложил Тарик. Он забрался на водительское сиденье и копался в панели управления. «Либо это просто отличный аккумулятор», Либо кто-то заряжал его в течение последних десяти лет. Айрис села сзади и чуть левее, с оптимизмом разглядывая ремни безопасности. «Не похоже, что их давно не трогали». Я занял откидное кресло на расстоянии вытянутой руки от Айрис, чтобы успеть ее поймать, если она вдруг выпадет. С этого места было бы трудно достать и Тарика, но Гигдрон взлетел и пристроился с противоположной стороны, где легко мог бы его подхватить. Знаю, это был жест доверия со стороны Гика, Айрис его любимица, и он доверил ее мне. «И я весь на нервах. Будьте осторожнее», — сказал Ратти. Тарик повел автомобиль вперед, поначалу медленно, а потом, привыкнув к панели управления, постепенно увеличивая скорость. И мы двинулись в темноту. «Стойте», — сказал я спустя 41,32 минуты. Тарик нажал на кнопку тормоза, но не настолько резко, чтобы нас сбросить. Они с Айрис даже не скользнули вперед, потому что я удержал скафандр Айрис за ремни, а гигдрон схватил Тарика. Ну, не то чтобы схватил, а так лениво поднял руку и поднес к груди Тарика за 0,2 секунды до того, как автомобиль остановился. Арис испуганно посмотрела на меня, но потом улыбнулась. «Я и забыла, какой ты быстрый». «Да, с точки зрения человека я и впрямь быстрый. Для автостража я двигался, как в замедленной съемке я не запаниковал только по одной причине гик дрон действовал медленнее чем сам гик но все равно офигительно быстро э в чем дело все в порядке спросил ратти они стариком начали что то бубнить об истории и руинах до корпоративной эпохи ни один из них не был дипломированным специалистом в этой теме но они многое знали Или, по крайней мере, думали, что знают. Айрис разговаривала с гиком-дроном по приватному каналу. Подслушать у меня не вышло, я только знал, что канал открыт. Я был слишком напряжен, чтобы даже думать о сериалах, не говоря уже о том, чтобы смотреть что-либо или хотя бы запускать в фоновом режиме. У Ратти был доступ к общему каналу, куда я выкладывал свои видеозаписи. Он просто забыл, потому что последние 40 минут смотреть записи было безумно скучно. Я сунул видео прямо под нос Ратти, и тот сказал «Так...» Дрон-разведчик номер два, опередивший нас примерно на 300 метров, обнаружил огромную пещеру на той же глубине, что и туннель. Там наверняка был выход на поверхность, потому что помещение напоминало ангар, для летательных аппаратов, превосходящих по размерам наш шаттл. Я насчитал рядом со стенами шесть посадочных площадок, веером расположенных на пилонах, чтобы обеспечить доступ сверху. Освещение было скудным, а значит свет в туннеле был аварийной резервной системой. Где-то на потолке должен находиться люк, возможно, не такой, как для доступа к строительной площадке у терраформеров. Ну, разве что посимпатичнее, а не дешёвка. Но дрон-разведчик номер два не видел верхнюю часть пещеры, не поднявшись туда. А я хотел, чтобы он оставался у входа в туннель. Если кто-то здесь бросится на нас, было бы неплохо узнать об этом заранее. А кто-то и впрямь мог наброситься, потому что одна площадка не пустовала». На ней стояло какое-то воздушное судно, вроде тех, какие строили колонисты в главном поселении. Что-то похожее на вертушку, только крупнее, с большим количеством иллюминаторов и с какими-то торчащими штуковинами. Все три человека смотрели видеозапись на общем канале, а дрон-разведчик номер два медленно поворачивался, чтобы получить наилучший обзор. И его хреновый сканер фиксировал спорадические данные о металлических конструкциях, которые Гигдрон определил как докорпоративные. На случай, если остались еще какие-то сомнения, хотя их и не было. Тарик раздраженно вздохнул. «Почему во имя всего святого колонисты решили сюда приехать, после того, как у них уже произошло заражение?» Может, не понимали, насколько это опасно?» Спокойным голосом-то звалась Айрис, хотя и прижала обе руки к нижней части шлема, как будто ожидала чего-то. Например, что вся эта инопланетная штуковина просто исчезнет. А может, это я приписываю ей свои желания? Если бы они только знали, то, конечно же, предупредили бы других колонистов и не описывали это место просто как систему пещер. На камере дрона я видел встревоженное лицо Ратти, хотя его голос в коммуникаторе прозвучал нормально. Даже если они не понимали всех последствий, их неприятности возникли после обнаружения бункера под первой докорпоративной структурой. Они должны были сообразить. Значит, не я один отреагировал на это подобным образом. Они даже не видели весь кошмар в том докорпоративном сооружении, Лишь самый конец, с помощью записей третьего. М да. Ну ладно, конечно, все это может оказаться пустяком. Вероятность, что отколовшаяся группа колонистов, решивших здесь поселиться, погибла, составляла 78%. Они могли умереть задолго до серьезного заражения, которое привело к появлению целей. Но нам придется это выяснить. Вдруг они еще живы и нуждаются в медицинском вмешательстве. Или это место не заражено, и колонистам удалось избежать вирусной атаки. Или их нужно эвакуировать, прежде чем их найдет бариша странца. А может, это просто братская могила. «Ждите в автомобиле», — сказал я, — «а я пойду вперед пешком». Хм. «А им точно надо меня ждать? Или лучше уехать обратно к люку для доступа строителей, где их заберет шаттл?» «Мне следовало это знать. Я ведь когда-то умел принимать такие решения. Что за хрень? Вдруг со мной приключилась?» «Вот именно она и приключилась, ага». Айрис с стариком обернулись и посмотрели на меня. Даже через щитки скафандров я видел несогласие с моей точкой зрения. «Огромные, как грузовые модули». «Ты в курсе, что у каждого из нас университетский диплом по исследованиям в опасных условиях?» спросил Тарик. Рати встал на мою сторону, хотя не могу сказать, что неожиданно. «У меня диплом исследователя, полученный в университете первая высадка на сохранении, и семь лет опыта работы на планете. Но это не помешало мне чуть не погибнуть во время исследовательской работы». «Погибнуть мне не дул автостраж», — сказал он и добавил. «Если эти люди еще живы, мы ничего о них не знаем. То ли на них напали другие колонисты под воздействием заражения, то ли они сами контактировали с заражением и пострадали от него». «Мы и прежде этим занимались», — сказал Тарик, не то чтобы возражая. «И я знал. Гиг хочет, чтобы мы продолжили». Но пусть даже я еще способен выполнять поставленные задачи, если люди не будут меня слушать толку никакого». «Тарик раньше служил в спецназе корпорации», — вдруг объявила Айрис. «Ого! Да уж, вот это неожиданно!» И мои органические части отреагировали. Я уставился в темноту туннеля, а дрон-разведчик продолжал кружить у меня над головой неся караул. Теперь я и дрон повернулись к Тарику. Даже дрон-разведчик номер два, летающий в дальней части ангара, сделал резкий вираж. Я по-прежнему не мог разглядеть лицо Тарика за щитком шлема и был уверен, что и он мое не видит, если у меня и было какое-то выражение на лице. Но он тут же поднял руки ладонями вверх. «Я не хочу с тобой спорить в любых обстоятельствах». И точка. Отреагировал не я один. Ратти ахнул. Удивленно, но в то же время не слишком. Тарик дернулся, будто хочет ответить, но сдержался. Гигдрон никак не отреагировал, то есть он явно знал, просто не сказал мне. «Спасибо, Айрис», — подчеркнуто иронично произнес Тарик. «Ты больше ничего не хочешь обо мне сообщить?» «Хочу», — Арис посмотрел на меня. Насколько я мог судить, только она сейчас была не в шоке. «Он ненавидит корпорации в большей степени, чем кто-либо из нас. Они заставляли его убивать». До сих пор даже здесь, под землей не было тихо. Гудел мотор автомобиля, люди и гигдрон болтали. Но теперь установилась полная тишина. «Прости, Тарик», — добавила Айрис, — «но мне пришлось все выложить. Я не люблю сюрпризы и, предполагаю, бывшие автостражи тоже не любят». Я вспомнил, что отправил дрон-разведчик номер один назад, в караул. Так что у Тарика есть кое-какой опыт в подобных ситуациях, когда надо установить контакт с людьми, которые могут оказаться дружелюбными, враждебными или иметь веские причины опасаться незнакомцев. Вам следовало бы действовать вместе, но отец и Перри решили, что автостраж возьмет на себя все задачи, связанные с безопасностью». «Вы правда так решили?» — спросил я Гика по приватному каналу. «Ну, конечно. А ты как думал?» — ответил он. Айрис ждала моего ответа. «Ну, ладно», — сказал я. Он не бывший автостраж, мягко поправил Айрис Ратти, прежде чем снова установилась тишина. Бывших автостражей не бывает, бывают только мертвые. Но спасибо за откровенность. Значит, решать по-прежнему мне. И решать сейчас. По крайней мере, этот разговор дал мне время подумать и проверить уровень угроз. Хотелось ли мне идти одному, без гика дрона? Уж точно нет. Хотелось ли отправить Айрис и Тарика обратно без гика дрона? Уж точно нет. «Едем ко входу в ангар», — Айрис кивнула. «Спасибо, что выслушал». «Свои эмоциональные реакции можете приберечь на потом, когда заведете двигатель», — сказал гик-дрон по общему каналу. Да-да, со своими людьми он обращается так же беспардонно, как и со всеми остальными. Тарик опустил руки, по-прежнему глядя на меня. Ладно, обсудим все позже. Конечно, может, и следует позже все обсудить, но мы точно не будем. Уж я постараюсь. Погодите-ка, неужели это Тарик, отвечал за безопасность дома и его появления? «Я что, занял место человека?» В обычных обстоятельствах это было бы смешно. Он снова завел двигатель, и мы поехали по дурацкому туннелю навстречу опасности, будь она неладна. Я послал вперед на самой высокой скорости дрон-разведчик номер один, чтобы он хотя бы рассмотрел ангар чуть раньше нас. Мне по-прежнему не хотелось снимать дрон-разведчик номер два с его позиции у входа в туннель. Гигдрон дрон тоже полетел впереди нас. Выглядел он как зловещий, жутковатый бот из фильмов ужасов, который в конце концов убивает всех на заброшенной космической станции, планете или подземном поселении. Без данных сканирования приходилось уделять больше внимания визуальной информации, хотя пока что в туннеле не было ничего примечательного. Люди перестали болтать. По идее, это должно успокаивать, но не тут-то было. Я привык к фоновой болтовне людей, как к не особо любимой, но все равно приятной музыке. Мы с гиком-дроном тоже неловко молчали. «Ты знал о Тарике?» – спросил я по приватному каналу. «Да, все сложно. Когда Тарика назначили в мой экипаж, Сет возражал, и я с ним согласился. Сет считал, что Тарик слишком вспыльчив, поскольку от него часто требовали агрессивного поведения по отношению к людям в тех же ситуациях, в которых мы пытаемся людям помочь» и в стрессовых ситуациях он может прибегнуть к привычному поведению, даже если будет стараться подавить эти порывы. Декан факультета убедил нас дать ему шанс. Он был прав. Все получилось. Пока что. Это «пока что» звучало любопытно. Дело в том, что Гиг не конструкт. У него нет человеческой нервной ткани. И его импульсы и эмоции полностью отличны от моих, не говоря уже о человеческих. Потому он и любит смотреть сериалы вместе со мной, чтобы лучше понять эмоциональный контекст, фильтруя его через меня. Понимал ли я, как у Гика возникают эмоции? Нет. Но я и свои-то не понимаю. Поэтому, учитывая все происходящее, особенно глупо было испытывать... Ну, в общем, то, что я испытывал. Не ревность, но что-то вроде. Если Тарик после стольких лет работы в экипаже Гика все еще пока что, то как насчет меня? Если в твоем экипаже уже есть консультант по безопасности, начал я. Он не консультант по безопасности, а специалист-исследователь. Прервал меня Гик. Он хорошо разбирается в тактике корпорации вроде бариши странцы, а консультант по безопасности. Ты. Это могло бы меня приободрить, но зачеркнуто.